Выглядел он довольно привычно, и щетина на лице придавала ему вид авантюриста. Сейчас он открыл клинику и занимался лечением жителей, но, похоже, раньше был авантюристом. «Спасибо за ваши слова, но тут не только вы». Она посмотрела на трех присутствующих помимо Умберта, и все разделяли его чувства. Все схожим образом неуверенно улыбались. «Ну, дети все такие, и я была не лучше». «Значит, вы пришли...» «Простите, что принимаю всех разом, но они были не против». «Похоже, вы пришли справиться о моем здоровье». Лилиан сделала догадку, и прибывшие согласились. «Да, все так. И мы не против. Главное, что приняли. Разговор будет длинным, потому вначале можете закончить вы», сказал нам Умберт. «Взаимные уступки могли длиться вечно», но Лорейн сказала. «Нет». Мы тоже можем отнять достаточно много времени. К тому же вы здесь из-за состояния госпожи Лилиан. И нас в данном случае это тоже касается. Потому мы тоже хотели послушать. Так она сказала: Вообще Ализа хотела стать авантюристкой, потому что собиралась исцелить Лилиан. Это было понятно из-за разговора о будущем и болезни. А Омберт и Норман специально принесли лекарство для Лилиан. Если она выпьет и сможет поправиться, То и говорить с ней будет легче. Смысла слова Лорйн Лилиан не поняла. Потому и смотрела озадачена, но поняла, что Умберт Норман и Лорин, похоже, о чем-то знают. Мы не будем возражать, если и вы не против. Это касается вашего здоровья. Они уже в курсе. Так что вы решите, госпожа Лилиан? спросил Умберт. Но Лилиан, похоже, не возражала. Она кивнула. Я не очень понимаю, что происходит. Но если надо. Я не возражаю. Можете говорить?» Сказала она. «Вначале о вашем состоянии. Прошу, не тревожьтесь. У вас скопление нечистот». Прямо сказал Умберт. То ли ему не нравилось ходить вокруг Даокова, то ли он считал большим шоком, когда ты затягиваешь, потому сообщил, как есть. Я об этой болезни не знал, пока Ализа мне не рассказала. Это заболевание появляется у тех, кто часто использует святую силу. Я услышал название болезни, Лилиан сразу же дело. Все же болезнь серьезная. Конечно, сегодня-завтра ты не умрешь, но это понадобится 5 или 10 лет, что не менее страшно. Ожидая подобной реакции, он бед, попросил ее не тревожиться. Но мне кажется, что стоило заранее сказать, что есть лекарство. Вообще, она и так, скорее всего, знает о существовании лекарства. И понимает, что для этого нужен цветок Дарклановой крови, а он слишком дорогой, и ей его не заполучить. Значит, моя жизнь зависит от цветка драконовой крови, которая невероятно дорогой. Но что тогда случится с приютом? бормотала она. Так что правильно я подумал. И вот, Лилиан покачала головой, как бы отгоняя что-то. Простите, я была в растерянности, и сколько мне осталось? Мне нужно найти смену в приюте. Необходимо связаться с главным собором Церкви Восточного Неба. На это же времени мне хватит! Она совсем побледнела, но смело подняла голову и уверенно спросила. «Лилиан – точно невероятный человек?» Но беспокоиться об этом было ни к чему. Омберт покачал головой. «Потому я и просил вас не тревожиться. Я еще не договорил. Ваша болезнь излечима. Потому вам нечем беспокоиться». После тех слов Лилиан от удивления широко открыла глаза. «Вылечить? Скопление нечистот?» Голос Ильян казался хрипом. Она знала, что вылечить эту болезнь так легко не выйдет. Видя ее такой, Умберт заговорил уверенно, чтобы подбодрить женщину. Да, при том, что вы говорили, вам точно известно, что для излечения скопления нечистот необходим цветок драконовой крови. И он у нас уже есть. Все уже готово. Теперь вам остается лишь регулярно принимать дозу лекарства. Выходят, приняв лишь раз, Не вылечится. Хотя это не важно. Главное, что она излечится. Лилиан, похоже, тоже все поняла, но выглядела болезненной. Нет, а как же деньги за лекарство Она покачала головой. Деньги не нужны, верно, Норман? сказал Умберт и посмотрел на пухого мужчину. Когда речка снулась его, фармацевт Норман уверенно кивнул и ответил. Верно. Все же самый дорогой материал достался по дешёвке. Остальные почти ничего не стоят. Скорее уж, всё было слегка и восполнено. Он имел в виду цветы драконовой крови, которые не пошли на создание лекарства для Лилиан, и которые я передал ему. Он их кому-то продал? Конечно, он говорил, что использует их для создания лекарств для бедных. Но поступать так совсем было ни к чему. Мужчина не смогу продолжать заниматься этим совсем без прибыли. Потому Тут у него все должно быть в порядке. Если бы мне показалось, что с его стороны это слишком нагло, я мог попросить вернуть цветы драконовой крови. Но я так не поступлю. По крайней мере, он в это верит. Исходя из того, как одет, он живет небогато. Потому можно представить, что он с этого имеет не так уж и много. Конечно, это может быть лишь для вида. Только смысла говорить об этом нет никакого. Достался по дешевке. Но ведь... Вы сами говорили, что для лекарства от скопления нечистот нужен цветок драконовой крови, а для его приобретения требуются золотые монеты, даже если сделать все самостоятельно. Я слышала, что Умберт когда-то был авантюристом, но прошу простите за грубость. Мне не доводилось слышать, чтобы вы были настолько искусны, чтобы покорить болото Тараска». Пораженная и находящаяся под властью сомнений, Лилиан сказал это Умберту и Норману. Как я и предполагал. Когда-то Умберт был авантюристом, но способности у него были неважными. Возможно, где-то начальный серебряный ранг... Целитель даже высшего серебряного ранга в одиночку там не справится. Умберт кивнул, подтверждая сказанное Лилиан. «Конечно, для меня это невозможно. Но в этот раз кому-то из нас повезло. Нашелся добрый авантюрист, который отдал цветок Дарконовой Крови из болот Тараска нам почти даром. Да?» А он посмотрел мне в лицо. Лилиан была ошарашена, но вспомнила, почему я сюда приходил, и спросила: Господин Рент, ну ведь избавлялись от монстров в подвале приюта? Именно об этом я говорил с Лилиан. А вот только меня попросила сказать об этом Ализа. И было понятно, почему она тогда ничего не сказала про принятый запрос. Тогда Ализа не доверяла мне и сомневалась, смогу ли я принести цветок драконовой крови хотя решение было верным. Это не то, что может с легкостью добыть авантюрист моего ранга. И даже мне было достаточно непросто. Я сказал. Мы правильно поступили. Было неизвестно, получится ли у меня покорить болото Тараска. И было верным решением ни о чем не сообщать до того, как лекарство не будет готово. Конечно, я не про себя, а про Ализу. Перед заданием она ничего не рассказала, потому что было неясно. Примет ли кто-то запрос? А даже если ее примет, всегда есть вероятность, что ничего не выйдет. Потому Лиза решила не давать ложную надежду. И я мог его принять, но не сделать. А вот и все. В худшем случае, она была готова сделать всё сама. Если подумать, девочка и правда очень храбрая. Я бы до такого не додумался. Даже взрослые и опытные авантюристы не хотят идти на болото Тараска. Пусть это было безрассудством, Все же невероятно, что она была готова пойти сама. Было ясно, насколько она любит Лилиан. «Вот значит как. Но почему вы достали цветок драконовой крови господин Рен?» Выполнил запрос. «Это так. А Вот что я сказал, чтобы все объяснить». «От кого?» «Ясно от кого. В графе заказчика были указаны сироты второго приюта Мальта». «Эти дети!» На лице было удивление. И понимание. Можно было даже не спрашивать, кто именно это сделал. Все и так очевидно. Я же продолжал говорить. Особенно Ализа. Я уже говорил, если бы никто не согласился принести цветок до иконовой крови, то она сама стала авантюристкой и сделала это. Так сильно она тебя любит. Это Ализа? Понятно. Вот с чего разговор об абавантюристах. Лилиан вспомнила наш разговор о том, что Ализа хочет стать авантюристкой. Я согласно кивнул. Дальше заговорил Умберт. Что ж, это вы обсудите позже. Надо позаботиться о вашей болезни. Норман постарался готовить лекарство. Вы же его примете? С этими словами он кивнул Норману. Тот достал из сумки деревянную шкатулку и протянул лилиан Она осторожно приняла и ее и открыла. Там были десятки таблеток размером с кончик мизинца. Если будете принимать по одной в день в течение месяца, то нечистоты растарятся и выйдут из вашего тела. И тогда болезнь будет излечена. Всем требуется принимать в течение разного времени, кому-то дольше. И если не хватит, я принесу еще. Потому не беспокойтесь. Вам будет становиться лучше. Но не забывайте принимать их каждый день». Объяснил Норман. Лилиан вытащила таблетку и стала ее рассматривать. «Я действительно смогу вылечиться. Спасибо вам за это. «Я никогда не забуду вашу доброту», — сказала она и поклонилась. А потом на кровать начали капать слезы. А в дверь постучали. «Я стулья принесла. А...» Дверь открыла Лиза и теперь удивленно открыла рот. Она наблюдала за происходящим. «Э... Что такое? Что-то случилось?» Видя плачущую Лилиан, Лиза подумала, что что-то случилось, пока ее не было. Потому взволнованная девочка закричала, убегая в комнату. Даже стулья в коридоре забыла. Но это ожидаемо. И Лилиан ответила ей сквозь слезы. Ализа, это я спрашивать должна, что ты сделала в тайне от меня? После этого девочка осмотрела всех присутствующих и поняла, в чем могло быть дело. А потом виновато заговорила. А, -а, -а, а, так вы узнали? Простите. Но я так... так хотела, чтобы вы поправились. Речь её была прерывистой. Я молчал, подозревая, что Лилиан может разозлиться. Но все случилось совсем не так. Она ловнулась, Ализа. Знаю. Я не собираюсь тебя за это ругать. Видать, я богословлена. Ведь при обычных условиях лекарства от скопления нечистот не достать. Обладатели святой силы из церкви... Бояться этой болезни сильнее всего. И все же это проведение ангела! Чудо свершилось, потому что вы все это время присматривали за приютом, госпожа Лилиан. Ализа готова была разрыдаться, ведя полную эмоций Лилиан. Но Лилиан сказала: Я лишь делала, что правильно. И может это проведение ангела, но все случилось благодаря твоим стараниям Ализа. Тому что господин Ред принес цветок драконовой крови, а господа Умберт и Норман. Приготовили лекарства. Я искренне признательна вам всем. Большое вам спасибо. Ализа, все. Сказала она. И не способная сдержаться, снова расплакалась. Рент, Рент, можно я следующая? Теперь моя очередь. Ты же обещал, что я первая. В церкви при приюте летал Дирижабль. Здесь были я, Орейн и дети из приюта. Он летал нестабильнее, чем когда управлял я, и все же подчинялся воле управлявшего, потому не бился о стены и потолок. И управление было у одного из детей. Завидуя тому, что я от нечего делать запустил дирижабль, он смотрел с такой завистью, что я дал и ему немного попробовать. Мана у них не было, но я уже достаточно его заполнил, потому для полета надо было лишь, чтобы кто-то им управлял. Кстати, о том, что я здесь делаю. Умберт и Норман... Рассказали Лилиану о том, как принимать лекарства, а потом ушли. Дальше женщина стала говорить с Лиза, а нас попросила подождать. Они решили поговорить про наши планы на подготовку авантюристки-мага-ученой без нас. Но это не то, что можно было быстро решить. Думаю, это и пару дней занять может. Однако обсуждали они все не так уж и долго. И все потому, что пусть Лилиан считала меня и Лорен странными, но уж точно неплохими. Похоже, она просто хотела узнать, уверена ли Ализа, и готова ли идти по этому пути. И все же... странное. Я уже подумал, что мне этого знать было ни к чему. Алрын предложила подождать в церкви при приюте и потащила за собой прочь из комнаты. Потому услышать разговор я не смог. Меня так и подбивало расспросить поподробнее и выяснить, что это значит. Да только я не смог. Им и мы правда надо было поговорить. Ну это точно ничего? Это ведь важная для тебя вещь!» Пробормотала Лорейн, глядя на дирижабль. «Конечно, вещь мне дорога, но это не значит, что к ней никто не должен касаться. Скорее уж хотелось повеселиться вместе со всеми. А вот только игрушка такая, только одна. И мне не хочется, чтобы ее украли. А так веселиться со всеми я очень даже рад. Потому... Ничего, всем ведь весело» сказал я, наблюдая за детишками, передававшими друг другу управление дирижаблем. Урэн кивнула мне. «Ну да, однако, как думаешь, ей разрешат?» спросила она. Под конец она сменила тему, и говорила она о желании Ализы стать авантюристкой. «А почему нет? Из-за того, что она сирота, она обязана быть стеснена? Если сироты старательные и умные, то могут стать священниками или монахинями». На многим приходится искать работу. Ализа еще молода, но уже через несколько лет ей пора будет искать работу. Им придется повзрослеть раньше. Понимая всю тяжесть положения сирот, Урейн была слегка больна. Но потом она покачала головой, отгоняя это, и кивнула. «Ну да», — проговорила она. Дверь в церковь шумом открылась. И мы обернулись. «О, пришли», — как и сказала Урейн. Там были Лилиан и Ализа. Было непривычно видеть, что женщина сама идет, но подойдя, она улыбнулась. «Когда выпила лекарство, слабость отступила, и святая сила вернулась. Я уже могу работать». Это было здорово, но стоявшая рядом Ализа сказала, «Госпожа Лилиан, вам еще не здоровятся, потому не заставляйте себя, а управление приютом предоставьте мне», – отчитала она. Было неясно, кто из них здесь главный, но Лилиона рассмеялась. <хе, хе хе тогда буду тебя слушаться. Что ж, Ализа, эти двое будут обучать тебя как авантюристку, мага и ученую. Так что ты не должна брать все на себя. Положись и на остальных». Услышав эти слова, я и Лорейн испытали облегчение. «Похоже, и разрешили стать ученицей». Ализа снова обратилась к нам. «Это...» «В общем, господин Рэнд, госпожа Лоррейн, полагаюсь на вас. Я буду стараться». Она поклонилась. «Я тоже полагаюсь на тебя. Пойдем вместе, по пути магии и знаний». Сказала Лоррейн, а я продолжил. «Полагаюсь на тебя. Эй, ты же авантюристкой стать хочешь? Да? Я просто не мог не узнать об этом».